Глава 10. В начале декабря, когда крепко стал санный путь и мороз зачертил узоры на окнах, в Петербурге уже прямо заговорили о неминуемых баррикадах. Хотя Болотов и его товарищи знали, что никакими постановлениями нельзя заставить людей бунтовать, если они этого не хотят, они всё-таки думали, что их долг перед партией разрешить вопрос государственного значения быть или не быть за забастовки, то есть всероссийскому вооружённому, как им казалось, непременно победоносному восстанию. Заседание было назначено в 11:00 вечера на Каменноостровском проспекте, в уединённом особняке купца Волобуева. Внизу у резного в русском стиле подъезда леврейный лакей бесшумно открывал дубовые двери. Товарищи, раздевшись и отряхнув мокрый снег, подымались по мраморной лестнице во второй этаж, в кабинет хозяина дома. Там их встречал Волобуев, рыхлый, с обрюзгшим и сытым лицом господин, остриженный под гребенку. Он был одет по английской моде, в узкие брюки, просторный черный сюртук и цветную жилетку. Он не знал никого, кто должен был явиться к нему. но здоровался дружелюбно, как добрый знакомый. Библейская борода Арсения Ивановича внушал ему уважение и страх. Когда Болотов вошел в кабинет, все товарищи были в сборе. Не доставало только Аркадия Розенштерна, до да приезжего из Москвы Владимира Глебова, или, как в партии называли его, Володи. В полутемном дальнем углу на диване Под большим писанным во весь рост портретом Толстого Вера Андреевна разговаривала со старым густо заросшим курчавыми волосами евреем. Болотов знал этого человека. Фамилия его была Залкинд. Знал, что он всю свою долгую жизнь томился под тюрьмам и как умело служил революции. Но Болотов его не любил. Не любил за зеленоватое, золотушное в красных прищах лицо. За воспалённые лавенные глазки, за неопрятный пиджак и за преувеличенную товарищескую развязность. Он стыдился этой своей нелюбви, упрекал себя в несправедливости и пристрастии и старался быть залкиндом, изысканно предупредительным и любезным. Завидев Болотова, Залкинд приветливо закивал головой и, не вставая, протянул холодную и сырую руку. Здравствуйте! — Что нового? Как поживаете? — Благодарю вас. — А вы? — с принужденной улыбкой проговорил Болотов и сейчас же почувствовал то хмельное и злобное раздражение, которое мучило его минувшее лето. — Но зачем этот здесь? — подумал он, глядя с ненавистью на Залкинда. — Что он знает? Что он умеет? Что он может решать? — с внезапной тоской спросил он себя. — Что? Вера Андреевна в неизменном чёрном без всякого украшения платье, положив ногу на ногу и то и дело чиркая спичкой, что-то длинно рассказывала. Болотов прислушивался к её усталому однообразному голосу. Она говорила о том, как её однажды арестовали в Полтаве и как она сидела в Полтавской губернской тюрьме. Залкин слушал её и сокрушённо вздыхал. Вы знаете, Зажигая потухшую папиросу, сказала Вера Андреевна, «Книг мало, только духовного содержания. Свиданий нет, скучно». «Вы что, вы долго сидели?» — опять вздохнул Залкинт. «Двадцать шесть месяцев». Болотов не стал слушать. «Господи», — думал он, — «о чем они говорят?» одно и то же всегда, всегда, всегда, и у всех одно и то же. За круглым чайным столом, за серебряным самоваром, сидели в креслах Арсений Иванович, Волобуев и доктор Берг. Болотов подошёл к столу. Арсений Иванович, размешивая ложечкой чай и поглядывая с лукавой улыбкой на Волобуева, говорил надтреснутым басом: "Не зачем нам кормилец Галину ломать? Дело ясное. Что ж, что они Совет рабочих депутатов арестовали? Вода путь найдёт. Вот погодите, учредительное собрание отдаст землю народу. Теперь мы на полушке помириться не можем. Нет, теперь либо всё, либо ничего, улыбнулся он, накладывая себе варенье. Если народ восстанет, тогда как что они могут поделать. Нет кормилец, теперь наши взяла. Теперь мы силой усилились. Теперь им не устоять. Куда? Арсению Ивановичу хотелось убедить Волобоева в значении и силе партии. Но Волобоев молчал, слегка покачивая круглой стриженной головой, и невозможно было понять, соглашается он или не возражает только из вежливости. Доктор Берг зевнул, посмотрел на свои золотые с монограммой часы и с досадой перебил Арсени Иваныча. Чёрт знает что, половина двенадцатого. Всегда кто-нибудь опаздывает. Вечная неаккуратность российская. Доктор Берг считал себя самым практичным и потому самым полезным и ценным из всех членов партии. По его мнению, Половина неудач революции происходила от русской славянской лени, от неумения, как он говорил, написать простое деловое письмо. Он любил точность и ставил себе в достойную награды заслугу, что никогда не забывал адресов, никогда не опаздывал на свидания и никогда не смешивал паролей и явок. «Les affaires sont les affaires» – «Дело есть дело». Повторил он по-французски и с презрением относился к тем из товарищей, которые суетятся и зря суются в опасность.